14. не для моих глаз. А мне нравится смотреть кинофильмы. В ожидании, когда в зале погаснет свет, Анна была с искренним удовольствием, любовалась темно-красным и позолоченным декором кинотеатра. Такое впечатление, будто ты находишься в огромной кровати, ведь фильм похож на сны, не так ли? Полли медлила с ответом, она с комфортом устроилась на сиденье дизайн которого показался ей вполне приличным. Впереди находилась обитая плисом полочкой для дамской сумочки, никто из зрителей не сгораживал большой экран. В этот вечер она решила выйти в свет без шляпки. Обладая величественной осанкой, Поля не хотела выглядеть излишне суровой. Ее одежда, сшитая из дорогой ткани, демонстрировала простой, но весьма изящный стиль. Добродушное лицо выражало торжественную озабоченность ребенка. — Сны? — внезапно повторила Полли. — Да, я полагаю, они чем-то похожи, хотя мне больше нравятся черно-белые фильмы. — Послушай, дорогая, ты действительно веришь в те разговоры о мистере Кэмпионе, что он очень умный частный детектив, а не обычный простофиле? была рассмешила, что тетя не сделала паузы между двумя темами. Да, так говорят. Знаете, сколько раз вы уже спрашивали меня об этом за сегодняшний вечер? Четыре. Не, может быть, неужели четыре? Поле сжало локоть девушки. Какой ужас, извини, этот человек встревожил меня. Мне показалось, что он немного не уверен в себе. А Аннабелл повернулась к ней и сукоризной покачала головой. — Дорогая тетушка, вы же сообразительная женщина. Зачем вы притворяетесь? Вам известно, о чем он говорил. Его иносказательность является привычкой молодости. Она была популярна в двадцатые годы, но, хотя он ясно дал понять, что именно заинтересовало его. — И что же он хотел сказать? — нахмурившись, спросила Полли. — Ты знаешь... — Я не совсем уверена и тоже гадаю. Девушка слегка покраснела. — Речь шла не обо мне, а о вас. Он говорил о покупке перчаток в мужском магазине Купейджис. Очевидно, вы купили их там кому-то в подарок. Пожилая женщина вздрогнула. Ее нос наморщился, глаза стали злыми и холодными. — Может, и купила, — проворчала она. — Я часто захожу в Купейджитс. И мне нравится делать покупки, но я не понимаю, почему мои покупки волнуют какого-то детектива. Это, между прочим, мое личное дело. Ее обеспокоенность удивила девушку. Но Анна была решила, что здесь имели место не раздражение и гнев, а резкое потеря настроения. Наверное, он подумал, что именно так вы и скажете. Мягко произнесла она. И поэтому мистер Кэмпи он говорил аллегорически. По всей видимости, он боялся, что вы убьете его за пару слов о купленных перчатках. Полли ничего не сказала и не поддержала ее шутливый солнце. На языке вертелись какие-то слова, но она не хотела произносить их вслух. Когда освещение в зале начало меркнуть, девушка взглянула на тетю и увидела, что ее голубые глаза потемнели от тревоги а лицо, спокойное пару минут назад, напряглось. Вероятно, она прокручивала в голове сложившуюся ситуацию.